Исчезнувший остров Научная коллекция томсона быстро росла. Морские иглы и коньки, актинарии, летучие рыбы, еж-рыба, пятнистые синероги, крабы, креветки, моллюски, изящные гидроидные полипы, кладокарины и сальпы красовались в банках со спиртом в виде чучелы скелетов, заполняя лабораторию и смежные каюты. Вызывающий повернул на север и шел по сплошному ковру водорослей. Несмотря на часто перепадавшие дожди, Томпсон неутомимо занимался исследованием Саргасового моря. Гатлинг помогал ему, и время проходило незаметно. Вечерами, после обеда, они усаживались в уютно обставленной каюте и слушали увлекательные рассказы Томпсона об обитателях моря странном и необычайном мире, так не похожим на знакомый надводный мир. Из всех участников экспедиции один Симпкинс скучал и чувствовал себя несчастным. Его организм привык к постоянному движению. Нервный подъем, неразлучный с рискованными предприятиями, ему был необходим, как наркотик. И в этой спокойной обстановке Симпкинс чувствовал себя больным. Зевая, бродил он по кораблю, Мешал всем от капитана до кочегара, ворчал, курил и презрительно плевал в море. Стояли хмурые серые дни. Иногда туман заволакивал все белой пеленой. В этой части океана не было опасности столкнуться с проходящим кораблем, и потому вызывающий шел, не сдерживая хода. Только изредка, на всякий случай, завывала сирена, и этот звук наводил жуть среди окружающей тишины. «И где этот остров запропастился?» — ворчал Симкинс. А остров погибших кораблей действительно будто смыло с поверхности океана. По всем расчетам он должен был находиться в этих местах. Вызывающий бродил в самом центре Саргасового моря, меняя направление, но острова не было. Проходили дни за днями, а вокруг было тоже серое небо, коричневая поверхность Саргас. Непроглядная даль в тумане. Уже не только Симпкинс, но и Гатлинг стали беспокоиться о том, удастся ли им найти остров, не отмеченный ни на одной карте. Однажды вечером все собрались обсудить положение. Капитан пожимал плечами. «Что же я могу поделать? Мы ищем, как слепые. Так мы можем плавать год и без всякого результата. Наше путешествие затянулось, команда выражает недовольство». «Что же вы предлагаете?» — спросил Гатлинг. Капитан опять пожал плечами. «Я предлагаю прекратить эти бесцельные поиски и вернуться». Гатлинг задумался. «Ваше мнение, профессор?» Томпсон развел руками. «Что я могу сказать? Каждый день плавание обогащает науку, но если все решат вернуться, я, конечно, не буду возражать». «Хорошо вы защищаете интересы науки!» — спылил Симкинс. Он вдруг оказался самым горячим защитником науки, впрочем, только для того, чтобы продолжать поиски острова. «Возражайте! Требуйте! Настаивайте!» «А капитан, и вы тоже хороши!» «Бесцельное блуждание! Не найдем!» «Да знаете ли вы, по каким местам мы плаваем?» «Может быть, вот на этом самом месте Колумб проезжал?» «И тоже матросы брюзжали!» «А Колумбу, думаете, легче было Америку открыть или путь в Индию?» Как некомично была эта речь в устах Симпкинса, но его неожиданное красноречие произвело впечатление, и капитан, несколько смутившись, ответил. «Да, но Колумб все-таки шел по одному направлению. У него были свои торговые расчеты, и они не обманули его, хотя нашел он и не то, что искал, а мы просто кружимся на месте». «Вот если вы будете так любезны указать мне точно направление, я не буду кружиться», — уже несколько обиженным тоном закончил капитан. «В морском деле я ничего не смыслю. Но что касается розыска, то я кое-что смыслю», — ответил Симпкинс. «Скажите, Гатлинг, как в первый раз мы попали на остров?» «Была буря. Пароход потерпел аварию. Вы же сами знаете». «Дальше...» «Винт и руль оказались сломанными, и нас понесло». «Вот-вот это самое! Винт и руль оказались сломанными, и нас понесло!» «А что, если и нам сломать руль и винт?» — спросил Симпкинс. «Не бойтесь, я еще не сошел с ума!» «О руле и винте я сказал иносказательно. Остановим машину, бросим управлять рулем и будем следить за течением, вот что я предлагаю». «Ведь нас понесло к острову каким-то течением, не так ли?» Гатлинг кивнул. «Запомним это, во-первых». И Симпкинс заложил один палец. «Если из погибших кораблей образовался целый остров, то, очевидно, внутри саргассового моря существуют постоянные течения, которые относят все корабли, потерпевшие аварию, к одному месту, верно?» «Так, два» заложил Симпкинс второй палец. Нус, а вывод ясен. Мы будем медленно двигаться по кругу, останавливая время от времени машину, и следить, нет ли течения, которое относило бы корабль в глубь моря. Это течение и приведет нас к острову. В этом весь фокус». И Симпкинс победоносно поднял три пальца. План заинтересовал не только капитана, но и Томпсона. Внутреннее течение Саргассового моря. Над этим действительно следует подумать. До сих пор изучалось только течение гольф-стрима вокруг Саргассового моря. Да, пожалуй, совет Симпкинса неплох, согласился капитан. Что ж, попробуем сломать руль и винт, как вы говорите. И если мы найдем остров, вся честь открытия Америки будет принадлежать вам сказал Гатлинг, обращаясь к Симпкинсу. «К черту, остров! Мне надо разыскать кое-какие документы. Ну, а вместе с документами я разыщу, кстати, вам и остров».